Итак, дорогие мои. Следующий подкаст у нас первая помощь при ранениях, и мы продолжим, ну уже пож пожгутам в целом заканчиваем. Я хотел бы сказать следующее. Вот в предыдущем подкасте я сказал в конце, что был случай, и уверяю вас, такие случаи не единичны, когда боец получил ранение, не было жгута, там ремнём начинают, закрутку делать из косынки и так далее. Ну, есть даже правило, что нельзя делать закрутки из проволоки, из из веревок, из узких твердых предметов, там типа провода, а вот из косинки можно. Но по-хорошему, знаете, в данном случае есть такой анекдот, да? Поймал старик золотую рыбку и застал ее исполнить три желания. Она исполнила, но плохо, рыба все-таки. Так вот, лучший жгут это жгут. косынка, шимак, полоска ткани это вынужденные меры, ремень тем более это вынужденные меры. Если мы говорим о гражданской жизни, далеко не каждый из нас такой фанатик выживания, чтобы носить с собой аптечку. Но если вы находитесь в зоне боевых действий, аптечка у вас должна быть с собой всегда, даже если у вас нет автомата, вы где-то на увольнении в городе. Я вам скажу, что я, когда работаю на театре военных действий сейчас нахожусь, у меня на поясе всегда аптечка первой помощи. И если что-то есть или нет у меня рюкзак с медикаментами. И у меня плюс к этому всегда э наплитники в отдельном кармашке жгут и обезбол помимо аптечки. Но и это не всё. Плюс к этому у меня в карманах штанов перевязочный пакет компактный, жгут компактный и обезбол. ещё плюс ко всему. Кому кажется, что это чрезмерно, вы просто, дорогие мои, не знаете, как оно в реале бывает. А именно, в реале на в расположении подразделения, например, в Рождественском уроде, ты никогда не будешь ходить весь увешанный бронёй и рюкзаками. Ты всё это оставишь. В итоге ситуация вот прямо из жизни. Утро выхожу я в штанах и тапочках на территорию, ну, на расположение нашего подразделения. с сверху без всякого свиста падает СВУ из квадрокоптера. Оно когда падает, не свистит, оно лёгенько, это не бомба. Разрыв и тяжёлое ранение офицера совсем рядом со мной. В итоге у меня в кармане ППИшка жгута безбол, мы его хватаем в скорую, я мгновенно всё это вкалываю, и в несколько минут, пока доезждали до пункта первой помощи, он уже получил. Если же у вас всего этого не будет, то куда-то в тапочках бежать за аптечкой, потом бежать обратно, вы потеряете драгоценное время. Это первый момент. Второй момент. А если у вас пролетит Вы вообще никуда не побежите. Вы тут и останетесь. И критически важно, чтобы у вас всё было всегда при вас. Пояс разгрузка, вы это снимете. Вот этот офицер, который получил ранение, очень хороший специалист был. Он всё время ходил в бронежилете, но утром в расположении части, естественно, был без бронежилета. Я просто привожу пример, что обязательно нужно в штанах иметь ещё комплект первой помощи. Сейчас бывают компактные жгуты самые разные. Бывают обезбол само собой, много места не занимает. тот, а не тон, и не меньше, чем Сморг, гораздо, но и эффективнее. М-м, да. блин, это это вам надо на мой курс, дорогой мой. Он делается из плетёной резины гибкой, он плетёный, как косичка, и мягенький. Когда его затягиваешь, он не не болит, ну, не сильно болит. Но по объёму, вот когда он сложенный, он меньше, чем Сморг сложенный в два раза. Он вообще вот как два моих пальца. При этом его хватает на ногу на всё. Когда его кладёшь в карман, он мелкий, и он маленький. Он не трёт, не мешает ходить. Я же понял, что если S можно сунуть в карман брюк, он будет тереть и мешать. А этот компактненький и мягенький. Ты его положил, он как карандаш, ты его не чувствуешь в кармане. И перевязочники тоже самые бывают сверхкомпактные. Я положил сверхкомпактный в карман перевязочник. Он мне не трёт при ходьбе, он не мешает мне работать. Добывается он сейчас бета-парк, типа компактный. Э-э перевязочник из израильский четырёхдюймовый. Вот этот вот серенький. Нет, такой, я вам покажу. Э, на AliExpress можно купить, мы там покупаем. Да. Если не забудем, подойдём сейчас после занятия, я вам покажу, у меня есть в рюкзачке израильский покажу, например. Итак, продолжаем дальше. То есть, дорогие слушатели, я что на что обращаю ваше внимание? Очень тяжело или невозможно будет оказать первую помощь, не имея средств к этому. Хотя бы простейшие жгуты вязочные средства, э, обезболивание нужно иметь. Но их нужно иметь так, чтобы в критический момент они не оказались где-то там в рюкзаке далеко от вас. Следующее правило. Э, индивидуальный комплект первой доврачебной помощи должен однотипно располагаться у всех военнослужащих подразделения в одном и том же кармане, а если в аптечке, то на одном и том же месте. Это зачем делается? Если человек получил ранение, мы в первую помощь должны в первую очередь оказывать ему помощь из его комплекта. Во-первых, ему всё равно в госпиталь, он ему уже не понадобится. А если вдруг ранят нас, и будет тут ещё раненый, мы свой уже израсходовали, правильно? То есть в первую очередь оказываем из его рюкзака. Э, это вот второй пункт идёт. Первая помощь оказывается с комплекта раненого военнослужащего. И чтобы так было, мы должны знать, где на его теле аптечка. Если он весь увешан и подсумками, и, как правило, весь в грязи, если получил ранение кровище, то все подсумки перекапывать, искать, где аптечка, очень неудобно. Следующий момент. <клес> комплект э свой бойца в идеале для оказания помощи другому раненому. Мы применяем только если его комплекта не хватило. Но я вам скажу чисто практически, что очень часто бывают ситуации, когда ты подбегаешь и начинаешь оказывать помощь из своей аптечки. Почему? Ты чётко понимаешь, ну, например, тяжёлое ранение ранено, и вы находитесь под обстрелом. Вам нужно с этого места очень быстро смыться. Э вместе с ним. Ты чётко понимаешь, что у тебя жгут здесь, тебе не надо на его теле искать аптечку, не надо неприятных неожиданностей вдруг там жгута нет. Ты пока к нему бежал, уже достал, раз намотал его, хвать и высмолись. Понятно, да, принцип. Вот поэтому нередко бывает, что хотя нужно помогать из его аптечки, практически помогают из своей. Э, далее. по поводу вот случая, который был, я вам сказал, когда офицер у нас получил ранение. Очень важный момент, ребята. Э тащить человека на себе, многие кабинетные вояки даже не задумываются, как это. А как мой один наставник рассказывал, он говорит: "Они об этом вообще не думают. Да ты знаешь, сколько весит раненый, когда ты прёшь его на себе? Да он как мамонт. Вот не добавить, не убавить". Так я к чему? В данном случае, когда человек получил ранение. Он закричал так, осел Я говорю: "Тяжёлый". Он говорит: "Да". Я говорю: "Бегом к машине". Он на адреналине 20 м бежит, я за ним бегу. Падает возле машины, я его хватаю одним движением в машину. Водитель запрыгнул, мы поехали. Минута не прошло. И если бы я прощёл кол он бы слёг, пока его взяли, пока его дотащили до машины, а ранение было очень тяжёлое,чил потом четыре операции, тренировки. Слава богу, уже поправился. Критически важны минуты, и есть ли у вас всё с собою? Вы эти минуты не потеряете. А если бы у меня не было с собой, мне бы пришлось бегать, Бог знает, куда собирать медикаменты, чем бы могло всё закончиться. Объяснил, в принципе, я думаю. Так вот, Я хотел бы в данном случае напомнить всем присутствующим, если вы попали на театр военных действий, то вам обязательно нужно аптечку иметь снаряженную. Вам неплохо помимо аптечки иметь дополнительный жгут непосредственно на бронежилете, на плитнике, на плече, чтобы снял и сразу намотал. И вам нужно Жгут, перевязочник носить в кармане штанов. Это не так много, как вам кажется, 3 штуки. Только одно у кого-то тяжёлого рядом ранит, по закону подлости первым ранит какого-то дятла, который сам без аптечки шлялся. Вы ещё-то свои израсходовали, у вас уже осталось себе только для помощи. Так что, что я пересчитывал, это не является излишним, это является жизненно необходимым. При практической работе вы не раз с этим столкнётесь. особенно если противник ведёт плотные обстрелы точные, довольно часто. Если он достаёт до средств вашего расположения и так далее. Если вы находитесь в мирном городе, относительно по которому ста работает артиллерия, носить все это с собой будет не лишним. Автомат на войне не всегда рядом с вами, а вот перевязочный пакет всегда должен быть. Не жгут само собой. Важный момент. При ранениях в шею для остановки кровотечения можно эффективно использовать перевязочный пакет и жгут, как мы это показываем на занятиях. Остановка кровотечения прижатием. В разных методичках очень подробно описывают кучу рецептов, как пальцами либо кулаком можно прижать и остановить кровотечение. Я вам скажу следующее упором: это наибольшее значение имеет в экстремальной гражданской медицине. к чему именно в гражданской, потому что в гражданской жизни большинство людей с аптечкой не ходит, и у них с собой ни жгута, ни перевязочника просто нет. Второй момент. В гражданской жизни Когда вы кому-то оказываете помощь, вот у него там руку, там ногу порезало, вы подбежали, прижали кулаком, кто-то бежит, вызывает скорую, кто-то фотографирует происходящее, кто-то делает селфи себя на фоне происходящего. Все заняты, а пованг никто не стреляет. В реальных боевых условиях, если кто-то получил ранение, вы к нему подбежали и начинаете его рукой, ногой пережимать, то для противника это просто праздник. Вы группавая мишень, которую грех не расстрелять. к компании с раненым. И к чему говорю? К тому, что если вы начинаете локтем, коленом прижимать чем-то, вы не можете ни сами двигаться, ни раненный не может никуда двигаться. Вы получилось как групповая мишень для противника. Соответственно, следующий момент. В боевых условиях, когда мы работаем на нас бронежилеты, разгрузки, тяжёлая зимняя одежда много всего, адекватно через всё это передавить проблематично. То есть вывод нужно иметь с собой жгуты и нужно уметь очень быстро качественно их накладывать. Вот тогда будет правильно. А способы прижатия это остаются на тот случай, если у вас жгута нет и, соответственно, остановить кровотечение нечем. В довершение скажу, при достаточно серьезных ранениях, когда кровотечение сильное, кровь брыжет, кровь скользкая, качественно передавить Это нужно уметь, не у всех получается. Вывод: не надо развивать технологию прижатия, нужно иметь с собой жгут и уметь его быстро накладывать. Вот это приоритет даст вам гораздо лучшие результаты работы. По жгутам всё, в дальнейших подкастах рассмотрим дальнейшие мероприятия по первой помощи при ранениях.